Глава вторая. Временный приют. Потому законник не стал вмешиваться и возражать, когда спящий с радостным оскалом поддакнул «Воистину!» и предположил, едва не подпрыгивая от нетерпения, как мальчишка, которого позвали на каток. «Пошли уничтожать?» «С разбегу!» — мрачно буркнула человечка. «У тебя глаз рентген, видишь? Чего тут надо под корень извести?» «Ты видишь», — указал на очевидное спящий предок. «Я? Нет. Или не особо?» На хмуре в брови ответила Ася. «Ты истребила крайты», — повел плечами собеседник. «И что? Не факт, что с остальными прокатит, и сколько времени займет? Что я буду есть все это время? Где спать? Во что одеваться? Я ж тут форменный бомж!» Она методично принялась долбить аргументами. Кто такой бомж?» Тут же влез с вопросом спящий. Увы, увы, уже совсем не спящий предок. «Бездомный и нищий», — буркнула Ася. «Я позабочусь, коль невольно принял тебя в рот», — небрежно отмахнулся от несущественных деталей собеседник. «Разбужу свое дерево». Э -э, это ты мне на ветке жить предлагаешь? Я не птица и не белка, гнезда ведь не умею». В дупло не влезу, не выйдет. — Мое дерево даст нам все, о чем ты просила, — походя пояснил спящий, которому не терпелось, уладив все пустячные мелочи, перейти к забаве с задачкой от Адгеаль. — Ну, допустим. Тебя, кстати, как зовут? — Можешь звать меня Лихаэль, асся представился рыжий нудист. — Да, только личного лиха двуглазого мне не хватало для полного счастья, — обреченно вздохнула девушка и снова взлохматила свои стоящие дымом волосы. — И повторяю, я Ася. Ну, пошли, показывай, где кости бросить. Спящий предок, очевидно понимающий в странных речах человечки более Эльмиавера, благодаря стихийно возникшей при ритуале кровной связи, снова рассыпал завораживающий смешок. Эльфийского законника заходить в гости не пригласили, но он вынужденно скользнул на тропу вслед за Лихаэлем и Асей. Оставлять этих двоих без присмотра ему не позволял священный долг перед великим лесом. Гордо вскинутой головой спящий предок повел в сторону непроходимых зарослей, у которых они оказались втроем через несколько мгновений. Эльмиавер даже чуточку позавидовал. Почему-то для него лес никогда не распахивал путевую тропу с такой охотой и радостью, и это после веков верной службы. Колючие заросли, к которым привел компанию Лихаэль, весьма напоминали зловещим видом те темные деревья, которые портили эстетику или жизнь геаль в святилище, разве что были не черного, а темно-зеленого цвета. Переведя взгляд на колючки, Лихаэль прищурился и хлопнул в ладоши. Аплодисменты ни к чему не привели, если только кусты гордо приосанились, довольные признанием их колючих заслуг. Но это утомленному бегом по тропам, волнениями и ритуалом Эльмиаверу могло показаться. — не поняла юмора Ася, — «в колючих кустах и под ними я тоже жить не умею и не буду. «Хм», — сказал спящий предок, — «слишком крепко спит». Подошел ближе к живой ограде и провел ногтем по ладони наискось. Получилось круче, чем ножом. Порез вышел знатный. Лихаэль собрал рубиновую влагу в горсть и бросил вперед. Та рассыпалась сверкающими алыми бусинами на кусты. Кажется, кровь даже не успела долететь до зелени, Ее втянуло со скоростью пылесоса, чуть ли не с жадным чавком. Лихаэль снова хлопнул в ладони. Причем левая уже успела исцелиться после членовредительства и ничем не отличалась внешне от правой. Высокие кусты, казавшиеся неприступной стеной, зашевелились, как живые, и расступились превращая в элегантную арку. Колючки куда-то спрятались, или вообще втянулись. Открылся вид на вполне пристойную широкую тропу. Густая, но короткая щетка изумрудно-зеленой травы тут, очевидно, служила вместо плитки, песка или гравия. А более высокая работала бордюром, через который, судя по шипам некоторых растений и слишком ярким цветам, соблазнительно покачивающим головками, Переступать не рекомендовалось даже с точки зрения совершеннейшего профана в ботанике короткая тропинка привела путников к громадному дереву или дому или даже древо дому или вовсе древо дворцу вроде бы ствол имелся густо золотистого цвета с более темными прожилками, но имелись и окна и двери ступени в общем все что положено строению. С той лишь разницей, что это никто не строил, оно само выросло или вырастили. И это продолжало оставаться живым. Асе показалось, что если приложить ухо и прислушаться, можно услыхать шум соков, бегущих в гигантском стволе. Куда там бедолаги Баабабу в сравнении с этим деревом гигант показался бы жалким лилипутом? Домик в ряды секвой, конечно, не рвался, но ему было куда стремиться и на кого равняться. Ася вслед за Лихаэлем вошла в дверь, закрытую лишь живой шторкой, плотным зеленым плющом. эльмиавер остался снаружи. Ему доступа в личное владение спящий предок не дал. Позабыл или не пожелал. Внутри было светло, не пыльно и гораздо больше пространства чем казалось снаружи словно внутрь немаленького дома как то ухитрились утрамбовать не два или три а не меньше десятка пространств аналогичных габаритов один высокий холл с изумительной резьбой на настенных панелях был больше всего дерева коврами внутри него служили не только тканы и творения мастеров но и травы нескольких разновидностей и мох мебелью и работы столяров и ветви до корни древ. Ася Наспор не стала бы даже пытаться отличить одно от другого. Слишком велик был риск ошибиться. Сочеталось все столь гармонично, что соседствовало или перетекало друг в друга незаметно для глаз самого внимательного зрителя. Лихаэль снова хлопнул в ладоши и повеял легкий ветерок. — Иди! Духи дома тебя проводят в покое. Выберешь нужную одежду. А насчет еды насторожилась Ася. Листья съедобны, рассиялся улыбкой Лихаэль, махнув в сторону не то статуи, не то куста в стене рядом. — Я люблю мясо, — мрачно буркнула девушка. — О, тогда, человечка, я поймаю тебе оленя. Любишь парную печень или сердце? Или хочешь кровь из жилы?» Принялся воодушевлённо расспрашивать чудик. Ася скрипнула зубами, закипая, и неожиданно поймала смеющиеся искры в переливчатых, как драгоценные камни, глазах этого невозможного типа с рыжими. Нет, скорее, алло-рыжими или вовсе закатного оттенка волосами. Он её троллил, натурально троллил. «Эй, ты!» — Рыжий нежданный родственничек, если будешь меня подкалывать и дальше, станешь как тезка, одноглазым. — Тезка? Не знаю, расскажи. Не обиделся, увлекаясь новой информацией тот, кого дедушка-эльф обзывал спящий предок. Персонаж наших сказок, неопределенного пола, с феноменальным даром навлекать неприятности на других одним своим присутствием. Второго глаза у него или нет, или не видно из-под волос, А может, выбили за дурацкие шуточки. Потому называется лихо-одноглазая», – нехотя выдала информацию девушка. «Хмм», – приосанился Лихаэль, секунду поразмыслил и просиял, включая прожектор-улыбку. «Мне нравится! Дозволяю тебе обращаться ко мне лихо, Ася!» Ася выдала только звучный фейспалм, пробормотала йокарный бабай, и протопала в неизвестном направлении, куда ее подталкивал незримый, но ощутимый ветерок. Ни одноглазый лихо не соврал. Жилье он своей нечаянной родственнице предоставил. И даже не комнату, а целые апартаменты. Спальню, ванную и то ли кабинет, то ли комнату отдыха, где диваны перетекали в кресло и сползали в ковер, а столики и светильники вырастали из пола и стен. Ванная тоже имела мало общего с традиционной человеческой. Деревянное абстрактное нечто в виде углубленной амебы, вырезанной прямо в полу, и умывальник ручей. Как что тут регулируется, Ася пока даже изучать не стала, чтобы не застрять с экспериментами на пару или более часов. Самый традиционный из комнат, разграничивающихся деревянными стенами, панелями и вездесущими живыми жалюзи, оказалась спальня. Овальное ложе с балдахином в виде перевернутой чаши цветка, бело-серо-голубое, нережущее глаз контрастами. На этой кровати нашлись и несколько предметов туалета, в смысле какие-то невесомые не то платья, не то туники, не то ночные рубашки. Нижнего белья и штанов к ним не полагалось. Ася выдохнула сквозь зубы и риторически уточнила у пространства. А куртки, брюки и трусы с лифчиком по здешнему фэншую не положены. Пространство промолчало, но легкий ветерок, который привел ее в спальню, а затем стих, поднялся снова и мягко подтолкнул Асю от кровати к стенке. Руки сами уперлись в деревянную панель, и та отъехала, являя недра одежного шкафа. На полках и вешалках было все запрошенное. Очень похоже на то, что Ася обычно носила, но из иных материалов, напоминающих земные, лишь отдаленно. Впрочем, она не заморачивалась, сменила испачканную в соке травы футболку на короткую серую тунику, затянула своим пояском, накинула сверху легкую куртку. Вроде и тепло в здешнем лесу, но ведь неизвестно, по каким зарослям придется блуждать. а куртку и снять, недолго или на пояс повязать. Это попроще, чем надеть то, чего нет при себе. Когда Ася спустилась в холл, никого живого там не обнаружилось. Зато голос Лихаэля раздавался снаружи. Он пел. Без музыкального сопровождения, без зрителей, просто так. Даже без слов, только рулады, но почему-то Ася четко понимала смысл песни. Этот странный тип пел о красоте леса, а дедушка-эльф, который приперся с ними двумя, сидел прямо на траве и даже не слушал, внимал, и на физиономии его блуждала совершенно дебильная улыбка, как у нажравшегося алкаша или словившего приход наркомана.